Когда Дюма переделал книгу Маке и дал ей новое название «Шевалье Дармонталь», он нисколько не возражал против того, чтобы и молодой человек поставил под ней свое имя. Но газета воспротивилась. Роман, подписанный Александру Дюма, «Стоит три франка за строку», — сказал Эмиль Жерарден. Подписанный Дюма и Маке — «тридцать сут». Жерарден арабски подчинился вкусам своих читателей. «У меня нет времени читать», — говорил он, — «если Дюма или Жен-Сю пишут или подписывают любую ерунду, публика, видя марку фирмы, все равно считает это шедеврами. Желудок привыкает к тем блюдам, которые ему дают». Теофилю Бытье, который жаловался, что его не допускают в круг избранных, Жерарден — Цинично ответил, «Все вы, конечно, великие писатели, это так, но вы не способны дать мне и десяти подписчиков. В этом все дело». Директора крупных газет, гонявшиеся за громкими именами, боялись новичков, поэтому Дюма подписал книгу один, а Макэ получил восемь тысяч франков, огромную по тем временам сумму, которую без помощи Дюма ему бы никогда не заработать». Компенсация показалась ему тогда вполне справедливой. Позже он будет жаловаться. Но в начале их сотрудничества он сам признавал, что благодарен Дюма, восхищен и очарован им. Успех Шевалье Дарманталя показал Дюма, что исторические романы — это золотая жила. Поэтому он был в восторге, когда Макле принес ему план романа из эпохи Людовика XIII, Ришелье, Анны Австрийской и Герцога Букингемского. Романа, который впоследствии станет «Тремя мушкетерами». Кто из двух авторов первым натолкнулся на мемуары господина Д'Артаньяна, капитана лейтенанта первой роты королевских мушкетеров, поддельные мемуары, написанные Гасиеном де Куртилем, часто именуемым Куртилем де Сандра или Сандра де Куртилем, и изданные в 1700 году в Тюрне, а затем в 1704 году в Амстердаме Жаном Эльзавиром, Маккей утверждает, что он, а между тем формуляр Марсельской библиотеки, свидетельствует, что Дюма взял эту книгу в 1843 году, и не вернул ее. Библиотекарем в то время был его друг Мэри, и он, должно быть, посмотрел на это сквозь пальцы. Несомненно, что многие эпизоды романа, и даже имена, слегка измененные, Атос, Портос и Арамис, были заимствованы у Гасьяна де Куртиля. Несомненно и то, что этот пасквилянт был довольно бездарен, и лучшие эпизоды романа — История Мадам Бонасия, история Леди Винтер были целиком переделаны, а по большей части и придуманы Дюма и Маккэ. И, наконец, то, что Маккэ выступал лишь в роли мраморщика, а скульптором был Дюма. У Дюма уже выработались более или менее постоянные приемы работы с авторами. Соавтор писал сценарий. Дюма прочитывал его в один присест и затем использовал как черновик. Он переписывал текст, добавляя тысячи деталей, придававших ему живость, переделывал диалог, непревзойденным мастером которого был, тщательно отшлифовывал концы глав и увеличивал общий объем, чтобы удовлетворить требованиям, предъявляемым к роману-фильетону, который должен был тянуться долгие месяцы и держать читателей в постоянном напряжении. Дюма ввел новых героев, например, Лакея Гремо, великого молчальника, односложно отвечавшего на все вопросы. Выдумка, свидетельствующая о большой находчивости Дюма, так как газеты платили построчно. Столь стремительный диалог имел двойное преимущество, облегчал чтение и удеситил гонорар автора. Но в один прекрасный день Все пошло прахом. «Рапресс» или «Зекль»